Глава 15. Еще ближе Медея молчит, как ни в чем не бывало. Разведчики бросают в ее сторону панические взгляды, что уже начинает привлекать внимание Арда. Кстати, колоритная личность, нельзя не признать. Именно так, мне кажется, должен был бы выглядеть какой-нибудь пират по прозвищу Черная Борода. холодные взгляды такое же холодное сердце. Антон Родионович Дарвин «К счастью, я могу видеть чуть больше, чем остальные, так что для меня не секрет ни настоящее имя нашего хозяина, ни его отношение к нам. Полная нейтральность и в личном плане, и в социальном. Получается, решение о жертвоприношении гостя вместо одного из своих это просто воплощенная рациональность и ни капли жестокости. А значит, с этим можно работать. Объявляйте мой выход». «Тогда я сам принесу в жертву этого человека». Постаравшись скопировать стон Арда, чтобы с одной стороны привлечь внимание, а с другой не вызвать раздражение, я тут же добился нужного результата. Есть обновленный ритуал с возможностью сохранить жизнь жертве. Меня тут же попытался перебить какой-то всклоченный старик из окружения Арда, но кто же ему позволит? «Естественно, мы будем рады поделиться этой технологией со своими союзниками, но, разумеется, не сразу, а когда начнут выполняться их обязательства по договору». А теперь вернем местным их же фразу. «Если вы, конечно, будете его заключать...» «Антон!» Старик теперь попытался обратиться к Арду, причем по имени, но его также не стали слушать. «Не получится, пойдешь следующей жертвой уже сам...» «Не зря мне этот мужик понравился. Моментально принятое решение, жесткий тон и никакой мелочности. Чтобы у тебя не было желания сжульничать, хочу предупредить, что оценить качество возведенной защиты мы сможем». «Если бы я действительно планировал аферу, это могло бы стать проблемой. Но учитывая, что мне всего лишь нужно дать пять минут Медеи, дабы все вышло как надо, думаю, я сработал почти идеально». Прикрытие есть, возможности сделать запланированное есть, что еще надо? «Василий, я знаю о твоих опасениях». Арда наконец-то повернулся к тому мерзкому виду старику, что все время пытался влезть в наш разговор. А я только сейчас обратил внимание, что у него мое имя и, что гораздо хуже, социальная ненависть ко мне и, скорее всего, ко всем чужакам в принципе. Вот этот бы точно посадил нас на цепь и пускал на корм Медеи каждые шесть месяцев. Поэтому именно тебе доверяю проследить за сохранностью наших гостей до подтверждения результатов ритуала. Думаю, наручники Баграмяна заставят их воздержаться от любых поспешных решений. По знаку тут же вспыхнувшего довольной улыбкой старика, к нам тут же подскочила пара парней и защелкнула на руках довольно мрачного вида кандалы названное, судя по всему, по имени их изобретателя, догадавшегося добавить к стандартным стальным украшениям плетение из жил какого-то мертвого бога. И вот такого поворота я совсем не ожидал. Самое обидное, что описание этих браслетов открылось только в самый последний момент. «Проклятие! Невозможность использовать способности! Невозможность побега!» Зная я заранее о таком подвохе, наверное предпочел бы перейти сразу к схватке. Да так, я откачусь назад в своем прогрессе, скорее всего лишусь союза с Медеей, но это лучше, чем дать загнать себя в угол. Нет, я ожидал каверза от людей, использующих остатки богов, но не такой же. Если первая часть проклятия, закрывшая применение способностей, никак не мешала заклинаниям, что я тут же проверил с помощью незаметной для посторонних каменной кожи то вторая перекрывала путь к моему камню возрождения. Получается, в случае смерти я к нему не попаду и воскресну тут? Или вообще не смогу пережить подобную неприятность? Интересно, Амедея предполагала, что наше появление в крепости закончится чем-то вроде этого. Она же должна была быть в курсе жизни и привычек своих последователей. Или это для нее мелочи? Уверен, она-то подобное ограничение сможет обойти. Недостойное внимания. Вон как высококлассно изображает покорную овечку, никак не реагируя на происходящее, и даже не глядя в мою сторону. Играет? Следуйте за мной. Арда со своими людьми уже прошел вперед, а нашу группу повел Василий, уверенно прокладывая путь через лабиринт баррикад, выстроенных прямо за стенами. А ведь они действительно воюют причем некрасиво постреливая в ничего не способных сделать врагов со стен, как это было в той же находке. Нет, они понимают, что их в любой момент могут смести, а может быть это уже и бывало, и готовы до последнего держаться, даже за крошечный шанс повернуть бой в свою пользу. «Ты же знаешь, что делать?» Абрама все это время по шагу смещавшийся в мою сторону сбил меня с мыслей, как все лучше устроить. Ведь было бы глупо стараться только выровнять ситуацию, поскольку тогда в случае любой ошибки уйдешь в минус. Лучше брать с запасом. А у меня тут и намечается возможность вблизи познакомиться с одним интересным артефактом. «Центр площади ваш! Сейчас доставят все необходимое!» Старик так и не дал мне ответить, поэтому я просто кивнул парню, понуро пристроившемуся за мной. «Тоже, кстати, интересный момент». Его ведут фактически на убой, он рискует своей единственной жизнью, но не сопротивляется. Так верит в то, что я все исправлю? Или просто хочет верить, чтобы ему не пришлось бросаться в безнадежный бой? Интересно, а как бы я поступил на его месте, или мои знакомые? Тот же лысый или лиса по-любому бы сразу накинулись на того, кто предложил их убить». Петрович постарался бы договориться, пообещав хоть луну с неба, хоть божественную амброзию, лишь бы выиграть хоть немного времени. Майя? Это бы просто не попалось так глупо. И вот это самое обидное. вынуждены идти за богиней, я не могу до конца убедиться в безопасности нашего пути. «Приступайте!» На площади начал собираться народ, вот только его было крайне мало. Или тут действительно проблема с населением, или, единственное, что приходит в голову, они все на стенах. Это бы как раз объяснило изменение тембра голоса Дарвина в сторону нервозности и небольшой прирост в социальном отношении ко мне. Получается, он тоже хочет, чтобы я справился. Черт, так недолго дойти и до того, что начну считать его хорошим человеком, искренне переживающим за шанс изменить ситуацию с бесконечными жертвами. Если все получится, будет даже жаль его, когда через полгода, а то и раньше, правда выплывет наружу. Тебе же не принципиально будет делать все в самом центре площади. Аккуратно повернувшись к Медее, я дождался кивка в ответ на свой вопрос, и тут же приказал Лурье и Блану скопировать позу богини, встав по разные стороны от меня с Абрамовым, и таким образом формируя для зрителей своеобразный треугольник». Пусть местные считают, что все из нас одинаково важны, и каждый является частью проводимого ритуала, но и чем солиднее будет выглядеть это действо, тем больше ему веры. Оставьте нас, все детали, как и обещали, будут переданы вам после официального подтверждения союза. Выпроводив недовольного Василия, явно собиравшегося находиться рядом с нами до самого конца, я немного расслабился. Настырный старик. Но, к счастью, слов о том, что лишние люди рядом могут все испортить, оказалось достаточно. Да и чего им бояться? Браслеты с наших рук никто пока и не подумал снимать, но так даже лучше. Зная о свойствах этих ограничителей, они лишь больше поверят в планируемое мной представление. Итак, можно начинать. Медея, Блан и Лурье присели на землю вокруг нас с Абрамовым и делают вид, что погружены во что-то внутри себя. Впрочем, Медея как раз и не делает вид, а на самом деле активирует защиту. Ладно, пора и мне начинать, пока она не успела что-нибудь сделать без соответствующего аккомпанемента с моей стороны. И сразу же первая неудача. Я думал, что в качестве алтаря будет очередной кусок доспеха «Хозяйки ночи», но, увы, здесь вместо него принесли какой-то другой артефакт, просто с нанесенными на нем нужными символами. Жаль. А то ведь я планировал его экспроприировать в свою пользу, как замену жертвы человека. Но и знание о том, что возможно такая вот рокировка, тоже лишним не будет. Заодно становится понятно, каким образом доспехов Медеи хватило аж на целых 12 крепостей, учитывая, что часть элементов божественной брони находится вообще в нашем мире. Или, хозяйки ночи на самом деле интересны не все из местных поселений. Аркабалено. Ладно, да начнется шоу. Тени, дарую вам плоть этого человека. Вы использовали тело тени на Артура Абрамова. Вы использовали дыхание тени на Артура Абрамова. Тело разведчика мгновенно покрылось сгустками серого дыма, тут же закрутившимися маленькими вихрями. В рядах зрителей, опознавших природу проявившейся стихией, раздалось несколько гневных криков, И даже Медея, как мне показалось, дернулась, лишь в последний момент сохранив свой транс. А значит, начало прошло как надо. Ведь что нужно сделать в первую очередь, когда хочешь, чтобы тебе поверили? Всего две вещи. Первое, привлеки внимание. Второе, показывай только то, чего от тебя ждут. А разве поверят эти тертые калачи, сейчас смотрящие на завизжавшего от ужаса парня, что мой ритуал настоящий, если не дать им победы над тенью. А так, вот я вроде как сделал приманку и осталось только ее уничтожить». «Вы использовали лечение на Артура Абрамова». «Тени, достанет да это место запретным для вас». «А вот и вторая часть моего представления. Столб света, сопровождающий лечение, стал прекрасным антиподом покрывавших Абрамова теней». А теперь надо просто играть этими двумя эффектами, понемногу поддавливая серость светом и ждать, пока Медея не покажет, что настоящая защита заняла свое место. А вот, собственно, это и произошло. По крайней мере, как еще трактовать ее открывшиеся глаза, уставившиеся прямо на меня? И даже в 30 секунд уложилось, что вообще прекрасно. не пришлось тратиться на откат способностей. «Защита готова, можете проверять!» Прокричал я достаточно громко, чтобы стоящий в отдалении Ард меня точно услышал. Ну и заодно, чтобы Абрамов прекратил вопить. Даже представлять не хочется, что же именно он успел себе напридумывать. «Они грызли меня, ты представляешь, грызли!» «Но хочешь не хочешь, а выслушать, похоже, придется». Обычно добродушный Артур показал, что не просто так оказался в этом мире и смог выжить после исхода богов. Резко рванув вперед, он мгновенно преодолел разделяющее нас расстояние и схватил меня за лямки на грудной брони главное что теперь все кончено мы справились стараюсь успокоить его но при этом меня больше волнуют не его круглые от бешенства глаза мелькающие где то передо мной а та холодность с которой я все это анализирую неужели я всегда таким был использовал другого довел до истерики взрослого человека И при этом меня больше интересует не суть, а механика, произошедшего с ним. Ведь обычная аркабалена воздействует только на зрение, оно ничего не меняет в самом мире. Или у Абрамова просто очень хорошее воображение, что он смог настолько ярко все представить, или мои способности меняются при соприкосновении с тенью. «Интересно, и вот я опять забыл про наконец-то отпустившего меня разведчика». На этот раз, помимо размышлений, меня от него отвлек голос приблизившегося к нам Арда. «Раз все готово, давайте проследуем на стены. Ведь что такое теория без практики? Ничто. Вот и нам лучше убедиться в работоспособности этого. Нельзя не признать эффектного ритуала на деле». «Нас атакуют?» Я постарался скрыть эмоции в своем голосе. В принципе, было бы несложно придумать причину задержаться, чтобы столкнуться с высшими тенями и получить так необходимое мне повышение. Но когда все происходит само по себе, это поднимает настроение. Единственное, что немного смущает, это уже вторая крепость, где сразу после проведения ритуала к нам собираются в гости. Может быть их как-то притягивает сила Медеи? «Все верно!» В черной бороде Арда мелькнула довольная улыбка, но вот цифры отношения не сдвинулись ни на единицу. Мои люди специально пошумели на их территории, так что теперь у вас будет сразу две возможности: подтвердить действенность вашей защиты и показать свою силу в настоящем бою. Черт побери! Да он же самый настоящий псих! И как я сразу не смог разглядеть в нем это за внешней благопристойностью? Мы идем. Тут я заметил попытавшегося влезть с какими-то своими, явно не самыми приятными советами Василия, и резко дополнил свою речь. «Все вместе идем, никого оставлять для жертвоприношения на случай неудачи не будем». «И почему же ты так уверен, что я тебе это позволю?» Судя по серьезности голоса, на этот раз Ард намерен поддержать своего недолюбливающего чужаков-товарища. «Потому что сейчас будет бой, это сам хотел посмотреть, на что мы способны. Все!» «Конечно, будь я без наручников, это звучало бы более убедительно, но похоже, обращение к его же собственным словам склонило лидера этой крепости на нашу сторону. Вот и хорошо. А теперь посмотрим, что принесет мне еще одна встреча с тенями».